«Мия!» «Повтори», — потребовал Якуб. У меня не хватило решимости посмотреть ему в глаза в этот момент. Я продолжила ковырять вилкой рыбу. Вжух! Внезапно тарелка улетела в сторону и разбилась в дребезги о стену. Осколки брызнули во все стороны вместе с рыбой и вкусной приправкой в виде брусничного соуса. «Ты меня пугаешь», — выдохнула я, сжав вилку изо всех сил. «Повтори, что сказала!» потребовал Якуб уже другим голосом, более мягко, но нажим и напор никуда не делись. Я просто хочу разъяснить кое-что для себя. Для себя. Меня в этот список уточнений не включаешь уже, значит. Он усмехнулся. Забавно, конечно. Я просто прояснила, что не стану жить в твоём доме без меня и с тобой тоже, добавила тихо. Переведя взгляд за плечо напряжённого мужчины, я могу узнать почему. Потому что ты самодостаточный, состоятельный мужчина, с устроенной жизнью, а я потеряла всё и не могу жить. Знаю, что придётся зависеть целиком и полностью от от меня. Так противна мысль, что я буду содержать тебя. Я не стану твоей содержанкой, ощутилась я. Оу, да, прости. Ты же привыкла за мужиков платить по счетам. Что? Я даже вскочила, аж в пальцы в кулаке. Что ты сейчас сказал? Правду? То, что ты платила за своего недоноского муженька и продолжаешь платить по сей день, трахаясь со мной. Разве не так? Не смей. Я не просила тебя о помощи. Ни о чём не просила. Ты сам мне их навязал. Без меня где бы ты сейчас была? Может, с тобой наигрались бы? Глотку перерезали и вышвырнули, или в бордель скинули. Ты хоть понимаешь, что тебе светило, или не понимаешь? Или считаешь недостойным благодарить меня за то, от чего я тебя избавил? Ты меня обижаешь. Ты меня постоянно обижаешь. Я говорю тебе правду. Недостаточно хорош. Мель пардон, нах. Короче, мия, у тебя есть шанс остаться здесь и сейчас, со мной, прорычал Якуб. Будет много секса. Я иначе не умею. Ни в чём не будешь нуждаться, ни в чём. Я создам для тебя те условия, которые ты только пожелаешь. Я не могу. Хотела бы просто махнуть рукой, закрыть глаза на многое, но не могу. Я должна идти дальше. Наши договорённости никуда не в жопу, выдохнул Якуб и отвернулся к раковине. Повисла тишина. Якуб я Я сказал в жопу всё. Будет по договору, проворчал глухо. Сейчас мне нужно уехать. Вернусь, отработаешь. Знаешь, был один вариант, но ты его даже не рассматриваешь, тихо сказала я. Взять тебя с собой. Мия, я не на танцы еду. В семье горе, будут все наши. В качестве кого я тебя приведу? Как представлю? Как чужую жену? Меня насмех поднимут. Не обязательно всем говорить, что я числюсь до сих пор замужем. Это временно, ты же знаешь. А обязательно для наших обязательно. Я едва переступлю порог, а за чашкой чая меня уже начнут пытать и спрашивать о тебе, требовать ответа, почему я решил привести с собой чужую жену вместо того, чтобы обзавестись нормальной, скромной, чистой невестой. Его слова сильно меня задели. Наверное, в этот момент я поняла, что думала о многом, переживала, но не учла главного. Я не брала в расчёт разницу наших менталитетов. Может быть, для развлечения якубу я была хороша, но он никогда не вступит в серьёзные отношения с такой, как я. Наверное, он ждёт девственницу, чистенькую и скромную из хорошей семьи, без тяжёлого прошлого. Скорее всего, Якуб возьмёт в жёны ту, что подарит ему невинность и будет рожать сыновей. Не целуется он с такими, как я, недостойными. Не целуется. Вот и весь ответ. Я всё поняла. Вернёшься, отработаю, согласилась я с комом в горле. А пока я думала, что сгорю от стыда, провалюсь под землю от вопроса, который я не могла не задать. Не мог бы ты одолжить мне немного денег на первое время? Как я саму себя ненавидела в этот момент. Я ни разу не испытывала столько унижения, сколько обрушилось на меня в момент, когда я попросила денег у Якуба. А что мне ещё оставалось делать? Я слишком хорошо знала, сколько денег было в моём кошельке и понимала ценность всего, что окружает человека в повседневной жизни. Я целый год жила в условиях дичайшей экономии на всём. И даже в таких условиях мне было не выжить без каких бы то ни было денежных средств. Сколько денег тебе нужно? Я не успела ответить, просто не знала, какую сумму назвать. В голове замелькали цифры и важные дела: надо снять квартиру, купить кое-что из вещей, навестить бабушку, найти пропавшие серьёжки, устроиться на работу. Держи. Якуб сунул мне в руку увесистую пачку денег, как будто это был кусок грязи. Это слишком много. Бери, прорычал с угрозой. Не хочу, чтобы к моему возвращению Ты была смертельно уставшей и плохо выглядела. За это ты мне ничего не будешь должна. Мужчины, знаешь ли, содержат женщин, дают им на мелкие расходы. Спасибо. Тебе вызвать такси. Ещё один удар. Я не ожидала, что Якуб так быстро соберётся выпроводить меня из своего дома. Боже, я хотела уйти, хотела. Но когда он сказал об этом прямо Я испытала адскую боль в груди. Сердце словно начало сжиматься и сжималось до тех пор, пока оно не превратилось в пустое ничто. «Да, вызови мне такси, пожалуйста». «Сумку возьмёшь и в нижнем ящике шкафа». «Зачем?» «Чтобы забрать из моего дома все те вещи, которые я купил для тебя». Добавил скупо и вышел из кухни первым. Якуб прошёл прямо по осколкам разбитой тарелки, Он громко хрустело под его ногами, когда он уходил.